Умирающий рак с каждым мгновением теряя силы, продержался не более трех секунд. Едва он рухнул, тройка рванула на следующего, рубившегося с ополченцем дубина. По пути Олег мимоходом тёркнул по боку суетящегося артрила, растерявшегося в столь хаотичной схватке. Метатели дротиков не могли определить, в какую сторону надо отойти, чтобы расстреливать противника с безопасной дистанции. Некоторые взялись за топорики и кинжалы. Люди впервые увидели, как эти создания вступили в рукопашную. К счастью, бойцы из них оказались никудышные. Следующего Ракса тройка изрезала со всех сторон, выручив ополченца к тому времени, начавшего прощаться с жизнью. Но вместо того, чтобы радоваться спасению, он дико заорал, показывая куда-то за спину своих спасителей. развернувшись. Олег содрогнулся при виде жуткого зрелища. В десятки шагов, откуда ни возьмись, выросло кошмарное чудовище. Четырехметровый ящер, стоявший на двух массивных лапах, весь покрытый шипами, на массивной голове череда острейших рогов, а длинные клыки не помещались в пасти. Два глаза, размерами не уступающие чайным блюдцам, Злобно уставились на земляна, изо рта вырвался. На удивление тонкий вой. Бою думать некогда. Вот и сейчас Олег не озадачился вопросом, откуда здесь появилось это кошмарное создание. Просто выхватил топорик и метнул в тварь. Томагавку ударил в голову, но вместо того, чтобы застрять или отскочить, спокойно пролетел сквозь нее, исчезнув в кустах. Странно, но даже в такой ситуации Олег автоматически запомнил приметы места, где он упал, чтобы не затягивать поиски по окончании боя. Опешившие бойцы не знали, что и думать. До сих пор им не встречались существа, сквозь которые пролетают топоры. Монстр оставался на месте, продолжая завывать. Никаких попыток атаки он не предпринимал. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не Монгу. Пробегая за спиной твари, он на ходу повел Секирой параллельно земле на высоте около метра. И тут случилось нечто удивительное. Чудовище исчезло. Мгновенно, будто кто-то щелкнул выключателем голографического аппарата. По земле покатился хит. Секирарка снесла ему макушку. Сморщенный карлик погиб мгновенно. Только тут Олег припомнил историю Млиша. Тот рассказывал, что эти маленькие уродцы способны навевать иллюзии. Да и островитяне с этим сталкивались во время прошлогодней осады. Тьма, навеянная врагами, надежно скрывала их работы. Но вот так создать видение чудовища просто невероятно. И ведь все поверили. Оглядевшись, Олег понял, что бой подходит к концу. Кое-где ополченцы все еще рубили корчащиеся от тела, но на... на ногах не осталось ни одного врага. Полная победа. Однако не бескровная. Несколько человек было убито и ранено. Все же Раксы не те противники, с которыми можно без опаски вступать в рукопашную. Оставив Михаила с парочкой легкораненых оказывать помощь пострадавшим, Олег повел отряд к поселку, надо попробовать помочь Кругову. Хотя схватка прошла быстро, за это время многое успело измениться. Хайты, потеряв своего рубчика, оставили эту часть поселка в покое, перейдя на противоположную сторону. Там продолжал стучать топор, защитники почему-то не смогли повторить свой трюк, и враги не остановили разрушительную работу. Так что, когда партизаны выбрались из леса, Оказалось, что перед ними никого нет. Лишь возле стены лежали несколько тел, дожелтели да на бревнах следы поруба. Других признаков штурма видно не было. Ополченцы, не таясь, поспешили в обход поселка, вскоре выйдя на сторону, примыкавшую к озеру. Только здесь они смогли понять, каким образом хайты врываются за стены, проделывая проломы с бревнами, вывернутыми наружу. Бочкообразный робщик. Проделал небольшое отверстие. При этом кто-то из защитников ранил его из арбалета. Урод теперь выл, будто шпаренный кот, пытаясь вытащить болт из плеча. Несколько раксов забросили в отверстие толстенный длинный лом с кольцом посередине. От него отходила массивная цепь. Далее к ее концу был привязан крепкий трос, плетенный из кожаных ремешков. Полсотни раксов. Дружно вцепились в трос, начали тащить его в раскачку. Бревна были подрублены и подкопаны. Опасно шатались, склоняясь все больше и больше. Защитники, понимая, что еще минута, и враги ворвутся в брешь, показались над стеной, стреляя из чего только можно, в отчаянии не обращая внимания на дротики триллов. Стрелу ополченцев почти не осталось. Но все же Олег решил не экономить последние крохи. «Огонь! Не жалейте стрел!» Цепляет тетиву. Он подумал, что перестрелка выйдет короткой. Его колчан почти пуст. Две бронебойные и одинокий срез. Хайты, столь неожиданно атакованные со стороны леса, растерялись ненадолго. Половина трилов осталась возле стены. Остальные бросились на нового противника. За ними семенили десятка три раксов. В очередной раз... Олега удивило отсутствие командования. Враги действовали без видимых приказов военачальников. Вообще было не понять, есть ли среди них главные. Но это не мешало им поступать разумно. Они не кинулись бездумной толпой. Мало того, четко оценили силы нападающих. Выделили против них ровно столько, сколько хватит для уверенной победы. Три десятка раксов и столько же трилов. «На сорок ополченцев этого вполне хватит». «Эх, будь у них полные колчаны!» «Но чего нет, того нет». Один за другим бойцы опускали ставшие бесполезными луки и арбалеты. Самые горячие подготавливали трофейные дротики. Олег, скрипя сердце, собрался скомандовать отход. Победить при таком раскладе невозможно. Но тут в дело вступил Кругов. Мэр, понимая, что неожиданная подмога сейчас исчезнет, и он останется с врагами один на один, решился на вылазку. Судя по всему, он заранее распорядился разобрать бревенчатую баррикаду, усиливающую ворота, так как створки распахнулись на удивление быстро, и наружу хлынул поток защитников. Отчаявшийся мэр вывел в бой всех, кто был в состоянии держать оружие. Олег увидел в толпе не только подростков и стариков, но даже и женщин. Сотни четыре человек, в основном вооруженные деревянными копьями и плотницкими топорами, выглядели угрожающе только за счет количества. Хай-то их вырежут без особого труда. Но странное дело, враг явно заколебался. Отряд, спешащий расправиться с ополченцами, остановился, развернувшись, Рванул на соединение с основными силами. Там тоже прекратили разрушать стену, дружно помчались прочь от крепости. Отряды соединились. Хайты быстро выстроились в узкий прямоугольник, выставив впереди линию трилов. Еще раз оценив количество врагов, Олег приуныл. Раксов больше сотни. Этого вполне хватит, ведь хороших бойцов у Кругова почти нет. Но оставлять мэра один на один с такой проблемой. Не хватало совести. Да и возбужденные ополченцы воспримут это отрицательно, как редкое по гнусности предательство. Стоит ему уйти, как здесь начнется резня. Помощи жителям ждать неоткуда. На поле боя настало некоторое равновесие. Войско хайтов бездействовало. Кругов не спешил бросать своих людей в самоубийственную схватку. Ополченцы, оставшись без стрел, застыли на месте не отступая но и не стремясь ввязываться в схватку первыми и тут случилось вовсе неожиданное враги дружно развернулись и бодренько потянулись к лесу люди изумленно проследили как хайты скрылись в зарослях их отступление было явным в рядах ошеломленных ополченцев стояла полная тишина все были потрясены произошедшим кругов Преодолев полсотни метров, приблизился к их отряду, громко поинтересовался «Олег, что это с ними?» «Не знаю», – парень пожал плечами. «Думаю, они плохо разбираются в людях и решили, что ты вывел настоящих бойцов. Просто не рискнули вступать в бой при нашем чуть ли не трехкратном преимуществе». «Может, без черных рыцарей они побаиваются?» – предложила Рита. Может, согласился Олег. А куда умчались эти рыцари? Поинтересовался кругов. Вон до сих пор не вернулись. И не вернуться, улыбнувшись, ответил Олег.